Судья спросил Марула, «Имеете ли вы что-нибудь возразить на это?» Марул молчал. Тогда ликтор коснулся удлиненной рукой плеча Иоанны и сказал, «Этого человека считают свободным». «Кто имеет возражение?» Марул снова промолчал. Тогда судья сказал, Я заявляю, что этот человек, согласно римскому праву, свободен. Когда процедура была закончена, Марул обратился с горькой усмешкой к Иоанну. «Так, Иоанн, а теперь я тебе дам пятьдесят тысяч сестерциев, и когда их будет пятьсот тысяч, ты, если тебе угодно, можешь отправляться в Иудею». Иоанн сказал, «Дайте мне десять тысяч и отпустите меня, когда будет сто тысяч». Клавди Регин внимательно слушал. Марул подумал, что с его стороны, пожалуй, было неосторожно начать этот разговор в присутствии издателя. Но теперь ему не оставалось ничего иного, как согласиться». После трудов, связанных с принятием власти и большим пожаром, Тит уехал на короткое время отдохнуть в сопровождении одного только врача Валента в свое имение возле Коссы. Но отдых оказался еще короче, чем он предполагал. Уже по истечении первых дней из города прибыла весть о новом несчастье. Эпидемия, поглотившая в Египте и Сицилии столько жертв, Теперь в конце лета достигла Рима. За вчерашний день медицинской помощью было зарегистрировано 118 смертных случаев. Не вернуться ли нам в Рим, Валент? спросил Тит своего врача и доверенного. Валент запротестовал. Он привел немало доводов. Эпидемия разразилась очень не кстати. Правда, он великий диагност, но при чуме диагносты не нужны. Ее симптомы до того очевидны, что их узнает сразу и ребенок. Нет, теперь он в Риме никакой особой славы не пожнет. Город и так предпочитает египетских, еврейских и греческих врачей. А что греки и египтяне более опытны в борьбе с чумой, с этим спорить не приходится. Лейб-медик Валент – холодный, усталый человек-реалист. Он достиг того, чего мог достигнуть, у него бесчисленные последователи, он создал новую школу. Правда, карьера далась ему нелегко. Несмотря на свои новые методы, он едва ли возвысился бы, если бы ему не удалось сделать нескольким дамам-аристократкам в критическую минуту удачный аборт. Да и потом возникали трудности. Хотя он получал самые высокие гонорары в Риме, но прошло еще немало лет, пока он добился полного признания, и многие задирающие нос еврейские и греческие коллеги совершенно открыто считали его шарлатаном. Лишь после того, как Тит сделал его своим лейп медиком сплетни прекратились. Теперь у него были деньги и слава. И кроме того, он был доверенным Тита, в известной степени, как бы его соправителем. Он достиг вершины.